Глава 5 Пока меня везли по городу, через небольшое окошко с решётками мало что было видно. Да и, честно говоря, не очень хотелось. Настроение было никаким, поскольку хотелось увидеть Анну. Но мои вопросы на эту тему упирались в глухую стену молчания. Пришлось смириться и сильно не возникать. И так я раздумывал над тем, правильно ли поступал, когда вёл себя так вызывающе и нагло. Если вначале просто хотелось проверить реакцию на границы своей свободы, то теперь пришло понимание, что чем более явно я показываю свое превосходство перед ремесленниками республики, тем больше шансов на то, что со мной будут разговаривать. Так что выбранная линия поведения оказалась неожиданно верной, и был большой шанс вскоре встретиться с Анной. Спустя пару часов фургон остановился, но остался стоять еще полчаса. Пока дверь не открылась, и внутренне заглянул майор Сорос. «Прошу». Он показал на выход. Я осмотрелся. «Не хором, конечно, но вполне сносно для узника вашего статуса». Я не стал опираться на предложенную руку и спустился сам, оглядевшись по сторонам. Высоченные кирпичные стены, прямоугольником окружавшие все вокруг, и восемь башен, расположенных по периметру всей тюрьмы, были видны из небольшого внутреннего дворика, где остановился фургон. «Знакомьтесь, Бастилия, это Жнец. Жнец — это Бастилия», — странно пошутил майор, и, видя, что я не понял, махнул рукой. Хотели снести при революции, но оказалось слишком хорошее здание для содержания душеприказчиков. Так что пришлось смириться, и теперь это вотчина комиссии по правде. «Что за комиссия? Второй раз слышу о ней», — поинтересовался я. «Думаю, это не секрет», — сначала задумался он, затем ответил. Сенат разделен на тринадцать комиссий, каждая из которых отвечает за свою область управления государством. Комиссия по правде отвечает за внутреннюю безопасность, жандармерию и, как следует из названия, выяснение правды. «Ясно, спасибо!» Я чуть склонил голову, позволяя ему взять у меня саквояж. «Покажу вашим тюремщикам, что в нем нет ничего опасного, и верну», заверил меня он. «Не повредите прибор», «За него всем, кто будет к этому причастен, оторвут голову. Не беспокойтесь, это я понял ещё в прошлый раз. Четыре тюремщика, души которых явно были неизвлекаемыми, поскольку я попытался до них дотронуться, без особой опаски повели меня внутрь. Сначала был тщательный, но аккуратный обыск. Затем меня заставили раздеться и выдали серую робу. Коробку с камнем я им не отдал. Просто усмехнулся при попытке взять её у меня из рук». Видимо, какие-то инструкции у них все же были. Так что, видя, что кроме этого я им не препятствую, тюремщики отступились. Закончив совсем, они опечатали мои вещи, положив их в железную коробку, закрыли ее при мне на ключ с биркой за номером 48, затем повели наверх по каменным лестницам, оставив в угловой камере с двумя узкими окошками, находящимися выше моего роста. Едва дверь за ними захлопнулась, я смог спокойно вздохнуть и осмотреться. Майор оказался прав. Скромно, ничего лишнего, но, тем не менее, чисто и удобно. Кровать, прикреплённая к полу с тонким матрацем и комплектом постельного белья на нём, а также совсем небольшая подушка, которая была столь тонкой и невесомой, что я мог удерживать её на одном мизинце. Рядом с кроватью находился стол с выщербленной столешницей и одинокий расшатанный стул, задвинутый внутрь. В углу камеры находился умывальник и закрытое ведро с понятным назначением. Положив коробку с камнем на стол, я заправил кровать и лёг, прикрыв глаза. Утром меня разбудил осторожный стук в дверь. Вскинувшись, я испуганно посмотрел на стол, где вчера оставил камень, но так и заснул, едва закрыл глаза. Протянув руку, я забрал коробку, прижав к себе... Только после этого опустил ноги с кровати. Внутрь зашла женщина лет сорока с весьма выдающейся внешностью. Ухоженная, красивая, явно в дорогом платье. Она несла с собой поднос, на котором дымились две чашки чая. Рядом с ними примостилась тарелка, полная бутербродов с сыром и колбасой. «Доброе утро, Реджинальд!» — поздоровалась женщина, заходя в камеру и протягивая мне одурманивающе пахнувшую еду. Хлеб был таким свежим, что аромат повис в воздухе, пока она сервировала стол, усевшись на единственный свободный стул, а мне пододвинула поднос с чашкой и двумя бутербродами. «С твоего позволения я тоже поем. С утра пришлось рано вставать, маковой росинки не смогла перехватить». С этими словами она впилась красивыми белыми зубками в свой кусочек хлеба. Мне пришлось последовать за ней, поскольку живот, недовольным урчанием, напомнил о себе и о том, что перекусить будет отличной идеей. Так мы молча и завтракали, заинтересованно наблюдая друг за другом. Покончив со своим бутербродом, она аккуратно промокнула губы салфеткой. «Давай познакомимся. Меня зовут Жаклин де Брюи. Я глава комиссии по труду. Реджинальд Ван Дир». Я, застегнутый врасплох с едой во рту, быстро пробубнил в ответ своё имя. «Очень приятно, наконец, познакомиться с такой выдающейся личностью». Она аккуратно протянула мне ладонь которую я пожал свободной рукой. Она недоверчиво посмотрела на ладонь. «Мой сын с ума сойдёт», — улыбнулась она, показав руку. «Он твой фанат. Фанат врага убивающих солдат Республики?» — удивился я. «Это звучит невероятно, Реджинальд, но, похоже, мы переборщили с твоей демонизацией среди нашего народа». Она виновато пожала плечами. «Теперь большая часть тебя боится до дрожи в коленках. Другая, как мой сын. «Ищет любую информацию о твоих успехах. По моим тюремщикам не было видно, что они испуганы». Я качнул головой в сторону двери. «Так это от того, что никто не знает, кого привезли в Бастилию. Леттер де Каше — полезная вещь в определенных случаях. Годилась для короля, пригодилась и нам. Сейчас для всех, кроме избранных, ты просто ВИП-заключенный номер 48. И вы пришли рассказать о моей дальнейшей судьбе», — предположил я. «Договориться». Твёрдо ответила она, мгновенно став серьёзной. «Я слушаю. Ты не совсем понял». Она встала со стула и заходила по камере. «Договориться со мной и той коалицией в Сенате, что я представляю?» «Вообще не понимаю вас», — признался я. Она досадливо закусила губку и, вернувшись, опустилась рядом со мной. Меня сразу окутал чарующий аромат её парфюма. Знакомый запах роз с чем-то древесным. «Не стану тогда лукавить и ходить вокруг да около. Сегодня будет решаться твоя судьба на пленарном заседании всех комиссий. Большая часть за твоё физическое устранение, поскольку ты представляешь угрозу для нас и государства в целом. Но вот я и ещё несколько человек против этого, поскольку хотим, чтобы ты приносил нам пользу. Мы готовы дать тебе всё, что ты хочешь, только чтобы ты дальше продолжил свои исследования и делился ими с нами». «Вы дадите мне лабораторию и всё нужное?» — удивился я. «Зачем это вам?» «Как бы кто к тебе ни относился среди нас, Реджинальд, но никто не отрицает того факта, что ты выдающийся душеприказчик». Она пожала плечами. «У нас нет информации о так называемых исповедниках империи. Но то, что есть у тебя, однозначно говорит о том, что тебе есть чем нам помочь. Именно поэтому я против твоего умершвления» а вы не задумывались о том, что если я умру, может произойти нечто печальное для всего города?» — поинтересовался я. — Ведь я не дурак, чтобы лезть в пасть к голодному льву, не сделав ничего для своей безопасности. С этого места поподробнее... Глаза её сузились. Но пока рано делиться сутью своих умений с вами. Но пока я находился на фронте и вокзале, а затем ехал сюда, в душу каждого человека, который со мной контактировал, Я вложил частичку своей ауры, настроенной на противорезонанс. Так что если я умру, и моя душа разлетится на мельчайшие осколки, все они начнут резонировать с душой носителя, что приведёт к его довольно быстрой и мучительной смерти. «И как много таких людей?» — холодно поинтересовалась она. «Я теперь тоже заражена?» «Конечно». Я спокойно пожал плечами. «Я настроил это таким образом, что это происходит само по себе». И что для вас более важно, так это то, что частички моей души постоянно делятся, подпитываясь аурой владельцев и могут оседать на душах тех, с кем контактировали их владельцы. Глаза её расширились. Весь город может быть инфицирован, вся страна. Именно. Это и есть моя страховка на тот случай, если от меня захотят избавиться. Можете позвать своих ремесленников, или как вы их тут называете, душеприказчиков, чтобы в этом убедиться. Она мне не поверила. Отправилась на выход и отсутствовала час. По возвращении, и следа от былой приветливости в ней не осталось. «Да мы сгноим тебя в таком месте, что ты руки мне целовать будешь за то, чтобы тебя вернули в такие тепличные условия». Красивое лицо исказилось от гримасы, и она накинулась на меня. «Ты будешь жить всё это время и молить о смерти, которую тебе никто не предоставит. Тогда вам нужно поспешить». Я спокойно развёл руками. «Время идёт». И с каждой минутой количество инфицированных моей душой становится всё больше. Если же вы не собираетесь осуществить свои угрозы, то, боюсь, через год-другой все люди на этой планете могут умереть при моей смерти». Женщина взбесилась ещё больше и бросилась вон, оставив меня одного. Я лишь улыбнулся. Мой последний, самый грандиозный проект, которым я занимался в заточении в замке тайной полиции, чтобы подстраховать себя при сдаче в плен, работал. Я, находясь в камере, чувствовал и ощущал каждую частичку души, находившуюся вне меня, и их с каждой секунды становилось все больше и больше, что не могло не радовать. Три дня ничего не происходило. Ко мне никто не приходил, лишь стражники, которые стали чересчур предупредительными и вежливыми, подавали мне по одинаковому расписанию еду и выносили ведро с спражнениями Ещё через пару дней я услышал шум за стенами Бастилии. Да такое, что не услышать его было невозможно. Приставив стул к одному из окон, я поднялся на цыпочки, но и то едва смог увидеть край реки и огромное количество людей, которые, видимо, стекались к моей тюрьме. К вечеру шум стал таким, что было трудно засыпать после ужина. Ночью звук открываемой двери разбудил меня, и я открыл глаза, но сразу их зажмурил, поскольку внутрь внесли яркий газовый фонарь. Напротив моей кровати замер мужчина лет пятидесяти, одетый в республиканскую военную форму. «Доброй ночи. Простите, что так поздно, сэр. Ничего страшного, я всё понимаю». Я опустил ноги на пол и, протерев глаза, посмотрел на собеседника. Умные глаза, подтянутая фигура — седина на висках вот было первое мое впечатление начну пожалуй с извинений за свою коллегу жаклин хороший человек но как все женщины бывают иногда излишне эмоциональной он не собирался присаживаться лишь оперся о стол я не виню ее обстоятельства были не из лучших соглашусь с вами поэтому я начну с другого пойдемте за мной мужчина качнул фонарем показывая мне на дверь Я поднялся и без слов пошёл следом. «Только обещайте, что будете держать себя в руках, мистер Реджинальд», — говорил он на ходу. и она многое пошёл, чтобы ваша встреча состоялась так быстро». Сердце заколотилось, руки внезапно вспотели. «Если это о том, о чём я подумал», — с сухостью в горле произнёс я, — «то обещаю быть предельно корректным». «Отлично. Мне вас рекомендовали как порядочного человека» надеюсь, вы сдержите слово». С этими словами он подошел к крайней камере на этаже и отпер дверь. «Не волнуйтесь, никто не будет подсматривать или подслушивать вас», — обратился он ко мне, передавая фонарь. «Я понимаю всю интимность момента и настроен вести с вами конструктивный диалог в будущем. А эта встреча — первый камешек фундамент наших отношений». Я молча взял из его рук светильник и с холодеющей спиной сделал шаг вперед. На кровати заворочилось нечто, что бросило меня в дрожь одним своим видом. Всюду, куда падали лучи фонаря, были лишь рубцы, уродливые шрамы и отсутствующие части тел. «Кто там опять приперся?» раздался знакомый хриплый голос, и я, не выдержав, бросился к кровати. Слезы брызнули из глаз, и я закричал от горя и ненависти ко всему живому.